Глава восьмая. Малика. Даркарим вызывал во мне смешанные чувства. Его пренебрежительное отношение к Деордаш возмущало. Да и поведение ворона и абажи намекало на то, что не все между ними гладко. Но опасности от этого старика я не чувствовала. И это противоречие приводило меня в некоторое замешательство. В большее замешательство, чем прерванный вампирский секс. Хотя, надо признаться, этот экземпляр был очень хорош. Я настаиваю. Дар выпрямился и предложил локоть. Его величество расстроится, если вы опоздаете, а я не могу этого допустить. А вот про короля я совсем забыла. Пришлось взять Дара Карима под локоть и насладиться еще одной порцией косых взглядов. Дары, поторопитесь. Это уже было адресовано закрытой двери за моей спиной. Вам тоже не стоит опаздывать. С другой стороны, Он понизил голос и повёл меня в сторону парадного зала. «Это уже не так важно, верно?» «Кто я такая, чтобы рассуждать о подобных вещах?» Почти натурально изобразила скромную невинность. «А вы интересная особа, Дара Малика!» Мы подошли к одному из входов в зал. Гости как раз начали выстраиваться согласно своим титулам и уровню приближённости к короне. Возможно, многие из них последний раз стояли на своих местах. Новый король наверняка сменит фаворитов. Рада, что не разочаровала. Присоединитесь к семье. Карим подбородком указал в сторону Абажи. Даре не нравится, что я нахожусь так близко к ее сокровищу. У вас вороном конфликт? Какая любопытная девочка, усмехнулся вампир. Скорее соперничество. Делим сферы влияния. Но не беспокойтесь, вас мы использовать не станем. Слабо верится, Дар. Слово главы клана Грардар. Было приятно познакомиться, Дар. Это взаимно. Вампир улыбнулся и пошел в сторону трона, а я к разволновавшимся Ворону и Абаже. Что он от тебя хотел? В голове прозвучал взволнованный голос деда. Проконтролировал, чтобы я не сбежала раньше времени. А где Редерик? «Идет, не волнуйся!» Ворон кивнул. Через несколько секунд я заняла свое место рядом с Абажем. Вампиресса улыбнулась и молча кивнула. Еще через полминуты появился Редерик. Он встал на полшага позади ворона и зло сверкнул глазами. В зале наступила гробовая тишина. Музыка стихла. Вампиры собирались группами вокруг глав домов и кланов. Пожалуй, сегодня это было самое интересное зрелище за весь вечер. Главы кланов вышли вперед, образуя своеобразный коридор. Рядом с ними стояли жены, побратимы, старшие дети. Я тоже стояла в первом ряду, рядом с Абажей, потому что по местным правилам была признана кем-то вроде внучки. Но опять же, большую часть собравшихся этот факт возмущал, как и меня. Я бы предпочла отсидеться где-нибудь в дальних рядах. Например, постоять рядом с женой Дара Виссанио де Ордаш. Даже обернулась, чтобы найти семью взглядом. Заодно убедилась, что представителей дома де Ордаш здесь было немало. Кого-то я знала лично, о ком-то слышала, кого-то видела впервые. Все мужчины клана были одеты в алые мундиры, пиджаки, смокинги, цвета рода де Ордаш. А вот дамы не были ущемлены в выборе оттенков. Правда, в выборе нарядов так или иначе пытались подражать абаже: Корсеты, драгоценные камни, вышивка, легкие игривые подолы. Все как любила жена ворона. Вот только никто не рассчитывал, что в этот раз вампиреса решит немного изменить своим привычкам. Рядом с нами стоял клан фератов. Они построили свое состояние на драгоценных камнях. Родовой цвет был белый символизировал чистоту бриллиантов, если я правильно помнила. Наверное, это был единственный клан, где вампиры и вампирессы были одеты в одинаковые цвета. Оттенок первого снега. И точно как снег на солнце, полотно искрилось мелкой драгоценной крошкой. Выглядело это завораживающе странно. Я даже не могла себе ответить, нравится мне эта картина или нет. Настолько непривычное зрелище. Пока наблюдала за ювелирами, Не заметила, как напротив встал вампир, которого несколько минут назад застала с любовницей. В ярком освещении он был еще привлекательнее, чем в той комнатушке. Четкая линия подбородка, живой взгляд, четко очерченные губы, ровный нос. Как и все вампиры, он был красив, но красота эта была живой, не застывшей маской на лице. В животе появился горячий ком. Кончики пальцев закололо. Я искренне позавидовала Даре, которая была с ним в той комнате. Пришлось считать до десяти, чтобы снизить градус возбуждения и посмотреть на кислую физиономию Реда, который сверлил меня недовольным взглядом. Второе недовольное лицо увидела правее. Дара с алыми губами явно проклинала меня. Она стояла в третьем ряду, среди разноцветной толпы. Видимо, это была та самая леди, чей вечер я так нагло испортила. Не могу сказать, что жалею об этом, но ее досаду понимала. Даже немного разделяла. Совсем чуть-чуть. Почему-то мысль о том, что этот вампир мог спать с кем-то другим, мне не понравилось «Дар Санварин», — шепнула на ухо абаже «Друг его величества». Ответить бабуле ничего не успела. Под потолком грохнула музыка, сообщающая о том, что Его Величество наконец-то снизошел до гостей. Все дружно повернули головы к главному входу в зал. Тяжелые резные двери бесшумно распахнулись. Через секунду появился виновник торжества. «Его Величество Чарльз Бирель Август ардон сообщил кто-то сверху, и толпа синхронно склонилась под тяжелым взглядом нового правителя. О короле ходило много слухов. Хорошо этого вампира никто не знал. До второго совершеннолетия личность наследника тщательно скрывали из соображений безопасности. Насколько мне известно, предыдущие три сына короля были убиты еще в колыбелях вместе с матерями. И король был на грани того, чтобы уйти из жизни, передав трон одному из наследников второй линии. Но судьба распорядилась иначе. Его Величество встретил предназначенную, обзавелся по и сыном Чарльз Беррель Август не был красавцем в классическом понимании этого слова. Король скорее был на любителя. Слишком жесткий взгляд, орлиный нос, острые скулы, мурашки по спине. По пронзительности взгляда он мог соперничать даже с Рэдом. Помню, мне долго пришлось привыкать к колючему взгляду принца. «Пешка на f — раздался насмешливый голос в голове. «Вот ты меня ради этого сюда притащил?» «Ты не была на коронации. Могла бы и поздравить старого друга. Не каждый день на престол всхожу». «Не такой ты и старый. Пешка на Е6». По залу разносился стук королевских каблуков и шуршание шелковых юбок. Вслед за новым правителем шла целая толпа. Мать с отцом, охрана, несколько фавориток и кто-то из доверенных слуг. Никого из них я не знала, кроме самого его величества. Пешка на G4. Хорошо подумал. Голос в голове затих. Его величество остановился напротив одного из даров. Лица вампира в изумрудном камзоле с золотыми лацканами не рассмотрела, только трясущиеся руки. Сложно было сказать, чем была вызвана такая реакция радостью, волнением или ужасом. А Бажи, как и я, искосо наблюдала за происходящим. «Джи-четыре», — повторил король. «Я тебе не говорил, что маленьким девочкам не следует перечить большим и страшным вампирам? Рад видеть вас в замке, Дар-Эннет!» Голос Чарли сталью отразился от стен. Вампиры напряглись. Даже ворон чувствовал себя некомфортно. Это я поняла по взгляду, который он бросил в мою сторону. Дар де Ордаш боялся. Только не за себя, а за меня. Улыбнулась ему краешком губ. «Это большая честь, Ваше Величество!» В отличие от рук, голос Дара Эннет не дрожал. Чарльз пошел дальше. Следующая остановка была клана сан -Тари. Чарльз сначала поздоровался с главой семейства, потом с супругами Дара Тари и особое внимание уделил сразу трем его дочерям. Беседа затянулась минут на пять. Говорили они вслух. Юные дары были польщены таким вниманием. Особенно если учесть, что новый король был совершенно свободен. Несколько постоянных фавориток соперницами не считались. «А чем ты так сегодня насолила Редерику? У него клыки скоро губу проколят». «Фактом своего существования. Ты заканчивай там флиртовать со всеми подряд. У тебя еще вся ночь впереди». «Ревнуешь? Спина болит». Чарли хмыкнул. Дары замолчали. Через несколько секунд снова раздался звук шагов. Уже где-то недалеко. Мысленно отсчитывала метры, когда ноги его величества наконец-то дойдут до трона, и можно будет сменить позу. Берс дружище!» Чарли подошел к дару санварин. В голосе короля появились теплые нотки. Свита его величества закрыла обзор, но, судя по звукам, вампиры обнялись. «Поздравляю, ваше величество!» голос током прошёлся по позвоночнику. От неожиданности дёрнулась и привлекла ненужное внимание Абажи. «Ты издеваешься?» «Мщу», — без стыда признался Чарли. «Твой ход». «Ферзь на H4, тебе мат». В зале снова повисла тишина, а потом его величество залился раскатистым смехом. «Теперь вздрогнули все». Кажется, после этого бала Чарли получит себе репутацию не только правителя с черной душой, но и немного психа. И только после того, как приступ смеха закончился, королевская свита расступилась и я увидела начищенные туфли с золотыми пряжками и рельефные икры его величества. «Ворон де Ордаш!» — рыкнул король. А бажа напряглась. Ворон выпрямился. Ред снова зло зыркнул в мою сторону. «Ваше Величество, рад вас снова видеть в замке. Это большая честь для нас». «Дара Абажи», — обратился он к бабуле, — «вы, как всегда, прекрасны». Абажи выпрямилась, сделала традиционный поклон. «Благодарю, Ваше Величество. Вы представите мне вашу воспитанницу?» «Конечно. Малико Винис де Ордаш. «Как только бабуля закончила произносить мое имя...» выпрямилась и наткнулась на насмешливый взгляд карих глаз. «Добро пожаловать во дворец, малика «Спасибо, Ваше Величество!» — улыбнулась. «Почему я не видел вас на коронации?» «Ты издеваешься?» «Я же сказал, мщу!» «Потому что Его Величество не приказал мне быть на его коронации!» — опустила глаза в пол. Чарли довольно улыбнулся. «Моя оплошность, согласен!» Король усмехнулся. Обещаю исправиться». По залу пронёсся. «Ах!» Одна из фавориток Чарли клацнула зубами. «Мне захотелось дать новоиспечённому монарху за трещину, как в те далёкие времена, когда не знала, что спасла венценосную задницу от смерти, а не простого пира». «Дар де Ордаш!» Чарли переключился на ворона. «Я жду вас завтра к обеду. Как прикажете, Ваше Величество?» Больше король ничего не сказал. Мы снова склонили головы в ожидании, пока его величество не даст команду вольно. А Берсу чем не угодило? «Ну чем я могла ему не угодить? Мы даже не знакомы». «Уверена?» «Застала его с некой голой дарой в комнате для отдыха. Случайно». Второй раскат смеха застыл где-то под потолком. Кто-то сзади нервно сглотнул слюну.